База тяжело-бомбардировочной авиации «Прилуки» Российская империя за четыре часа до этого. Дождь не прекращался уже вторые сутки, то переходя в мелкую водяную пыль, висящую в воздухе, то вдруг снова силой обрушиваясь на землю, затапливая ее тысячами тонн воды. Погода была мерзкой, почти нелетной, Генерал от авиации Владимир Михеевич Останин, командир особой эскадры стратегического авиационного командования, остановился в открытой внедорожнику вышки, где располагался штаб, не глуша мотор, вышел из машины, преодолел несколько метров до дверей, топая прямо по лужам, коих на бетонке аэродрома было немало. Очутившись под крышей козырька, стряхнул воду с прозрачного полиэтиленового плаща и только потом пошел внутрь. Народ собрался в комнате отдыхалетчиков на втором этаже. Увидев входящего генерала, все на мгновение подобрались и расслабились, повинуясь его отмашке, означающей вольно. Небо прохудилось, сказал кто-то. Бончок, Бончок. Бончок появился через минуту после раздраженного крика генерала. Что с погодой? Северный фронт. Очень сильный циклон, никак не уходит. Часов через 10 двенадцать должны открыться. Ты это говорил вчера. Бунчук вместо ответа только пожал плечами. Мол, не господь бог, погоду по требованию не обеспечиваю. Уйди с глаз столой. Старый генерал по-настоящему разозлился. Бунчук исчез, чтобы не попасть под раздачу. Генерал оглядел подчиненные ему экипажи лучших профессионалов страны. Этих, отбирал он лично, со скандалами отрывал из эскадр. Бывало, что и экипажи разбивал, хотя знал, что не дело. Но дело, которое делали они здесь, было важнее. Сейчас все профессионалы, рассевшись по креслам и койкам, и включив большой висящий над столом телевизор, сладострастно предавались самому приятному для мужиков занятию, безделью. Благая погода однозначно нелетная. Любой разозленный комеск поступил бы просто. Загнал бы в класс, заставил бы заниматься теоретической подготовкой, до упада учить технические характеристики машин противника или до прокладывать курс по картам к условной цели. Но генерал знал, что это только оскорбить тех, кто был под его началом. И тогда генерал просто снял фуражку, обнажив седую голову и бесхитростно произнес. «Императорский смотр. Надо, господа!» «Императорский смотр. Раньше это выглядело так. Конные коры до горизонта, кавалеристы в мундирах, сложности и роскошью шитья, не уступающих театральным костюмам. Государь на белой лошади, джигитовка. Приглашались послы и высший свет На джигитовку любили смотреть дамы. Теперь государь сидел не на белой лошади, а в укрепленном бункере. Место лошадей заняли летательные аппараты. Некоторые из них в средние века хватило бы, чтобы одним ударом испепелить всю рыцарскую Европу. Время шло, но суть оставалась прежней, и заключалась она всего лишь в одной короткой фразе. «Мы сильнее вас». Сердито ревя четырьмя огромными моторами тяжелый транспорт Никсикорского выползал на полосу самую длинную. Перед этим по ней проехала техника дважды, как смогла подготовила ее. По крайней мере, согнала с полосы лужи. Но все равно сырость осталась, и порывы бокового ветра едва не срывающие фураж из голов тоже. Просто удивительно, как при таких порывах небо до сих пор не чистилось. Все как назло. Самолет этот был необычным. Первоначально он был простым транспортником. Потом его переоборудовали для того, чтобы таскать на спине тяжелые космические корабли многоразового использования. Потом, в какой-то момент, фирма Сикорского получила контракт на изготовление деталей фюзеляжа для юнкерсов в Российской империи. При ее алюминии это было выгодно. Вернее, выгоден был дешевый русский алюминий, но вывозить его запрещалось. Разрешалось вывозить только готовые детали самолетов. Вот и возникла проблема транспортировки почти готовых фюзеляжей на заводы Юнкерса в Священной Римской империи. Под эти цели фирма Сикорского построила два, точно таких же мастодонта, несущих нагрузку на спине. Они курсировали между Новосибирском и «Франкфуртом на майне» с расписанием «Через день», и мало кто замечал, что почти все рейсы выполняют только один самолет. Второй самолет стоял сейчас в самом начале длинной взлетной полосы, и на его спине как будто выросли еще одни крылья, черные, словно крылья падшего ангела, изгнанного Господом из рая. Летающее крыло было просто огромным, По размаху оно решительно превосходило самолет-носитель. У этого летательного аппарата не было фюзеляжа, не было кабины, не было хвостового оперения, только огромное крыло. Два воздухозаборника спереди и два сопла сзади. Североамериканцы подозревали о его существовании и даже дали ему название «Призрачный всадник». На самом деле тема эта — проходило в конструкторском бюро тяжелых бомбардировщиков Сикорского как факел. В бумагах беспилотный стратегический бомбардировщик обозначался как Б-2010, бомбардировщик 2010 года. Обычной проблемой стратегических бомбардировщиков, ставящих их в заведомо проигрышную позицию перед ракетами, было топливо. Запас топлива. В ракете запас топлива выгорает запуска ракету, потом она сама идет по баллистической траектории, расходуя заданный разгонными и маршевыми двигателями импульс. Бомбардировщик нужно поддерживать в воздухе часами. При этом возможность для дозаправки у него будет не всегда. Заправщик могут избить. Чем больше на бомбардировщике запас топлива, тем мощнее нужны двигатели для поддержания его в воздухе. Чем мощнее двигатели, чем больше они потребляют топлива. Замкнутый круг. И когда стратегическое авиационное командование выдало техническое задание на новый самолет, дальность беспосадочного перелета без заправки 32-35 тысяч километров, получившие копии этого задания научно-технические разведслужбы противника, написали в свое заключение. В течение ближайших 10-15 лет нового русского стратегического бомбардировщика можно не опасаться. Задача имеет решение только если применить ядерный двигатель. Такие эксперименты велись, но были прекращены. А русские справились за четыре года. На самом деле решение этой задачи было до невозможности простым. Следовало просто поделить самолет на две части. Первым взлетает самолет-носитель какой-то отрезок пути преодолевается за счет его двигателей и его запаса топлива. Далее, когда запасы топлива на самолете-носителе подойдут к концу, ударный самолет отделяется от носителя и выполняет свою задачу. Причем и самолет-носитель, и ударный самолет можно было делать на базе существующих. Носитель, в его роли может выступить любой тяжелый транспортный самолет, у которого вместо полезного груза будут установлены дополнительные топливные баки. Ударный самолет. Это переработанный, беспилотный, тяжелый бомбардировщик «Хортен-90», выполненный по схеме «Летающее крыло». Бомбардировщик-невидимка, не обнаруживаемый радарами ПВО противника, да еще и с генераторами радионевидимости, Дан может отделиться от самолета-носителя, преодолев три четверти пути до цели, и начать полет с полными баками горючего. По расчетам конструкторов, если единственной полетной нагрузкой носителя будут дополнительные топливные баки, удастся добиться радиуса действий спарки, равного 25 тысячам километров, без дозаправки, то есть 50 тысяч в один конец. На фоне этого британские «Викторы» и североамериканские «Тенни» с Джеками выглядели не очень. И единственной технической проблемой было обеспечить надежность сцепки и расстыковки, в том числе при маневрировании самолета-носителя. Российская империя была космической державой и решала вопросы стыковки и расстыковки космических кораблей на орбите, стыковочный аппарат орбитальной космической станции и взяли за основу при разработке механизма расстыковки в воздухе. Генерал определил самолет-разгонщик самый опытный экипаж, такой какой эту махину и на земляную площадку фронтового аэродрома посадит. Взлет при таких погодных условиях, слепой считай, они тоже отрабатывали, но все равно, дети императорский смотр. Самолет занял исходную для взлета. Дворники метались по остеклению кабины, разгоняя заливающий их воду. Дождь лил стеной. Двигатели в рабочем режиме. Закрылки исходное положение приняли, доложил второй пилот. «На полосе чисто, мы на исходной», — доложил штурман, потому что ему лучше было видно. «Придется взлетать с ускорителями. Нормального разгона не получится» если хоть один не сработает, тяга будет неравномерной, самолет на полосе не удержать. И тогда... Лучше не думать, что будет тогда. Игла, я Звезда-1. Занял исходную. Все системы стабильны. Прошу разрешения на взлет. Звезда-1, я Игла. Сектор взлета свободен. Ветер 10-12 метров в правый борт. Порывистый. Сильные осадки. Нижняя граница облачности... Пятьдесят, верхняя две Погода ниже метео минимума, взлет на ваше усмотрение. Диспетчер привычно подстраховался. Командир же страховаться не собирался. А он всю жизнь жил, как под куполом цирка, балансируя на тонкой проволоке и не хотел жить по-другому. игла я за один, принял решение на взлет. Уверенной рукой командир двинул сектор тяги двигателей. Руды. Вперед. Ориентироваться приходилось больше по наитию. Они словно плыли в воде. Сто. Машину чуть водила по полосе. Оставалось только парировать тягой двигателя и молиться. И управлять самолетом на земле очень непросто. Его передняя стойка не поворачивается, как это принято у автомобилей. Все маневры производятся либо с помощью аэродромного тягача, либо двигателями. На скорости 100 км в час все это превращается в безумный аттракцион. 180. Ревыщий ветер бьет в кабину огромного лайнера. Струй дождя размазываются в сплошную пленку на стеклах. 10.20. Точка принятия решения. Продолжаем. Ускорители сработали так, что даже в 200-тонном разгончике это почувствовали. Идем влево. — Держи, парируй рулями. На такой скорости рули высоты уже помогает машине маневрировать. Самолет управляется с задержкой. Парусит огромная конструкция второй ступени на его спине. Закрылки 15. Есть закрылки 15. Механизация включена темной полоской. В залитом дождем остеклении чернел горизонт. Вылететь с полосы проще, чем кажется. «Десять семьдесят. Мы сходим с полосы. 280 Отрыв!» «Матерясь». Потом ему сказали, что матерился он во весь голос. Командир экипажа принял штурвал на себя и почувствовал, как самолет медленно задирает нос. «Десять отрыв. Мы в полете!» Генерал, наблюдавший с вышки за кренделями, разгонщик, несмотря на дождь, снял с головы фуражку, перекрестился... Этот взлет отнял у него год жизни, не меньше. Полоса, с которой они взлетали, была предназначена для посадки многоразовых космических кораблей. Она была большой и широкой, но все равно у тех, кто наблюдал за взлетом, не раз замирало сердце. «Пять метров, десять метров, скорость 290, закрылки пять, есть закрылки пять, двадцать метров, двадцать пять метров». Группа запуска доложить по нагрузке. Господин полковник, нагрузка штатна, повреждений нет. Группа запуска в летающем космодроме располагалась в обширном полупустом десантном отсеке транспортника. Там же находилась и аппаратура управления бомбардировщиком. Хотя на нем была такая система управления, что он мог совершать полет и в полностью автономном режиме. На время запуска аппарата Командование переходило от командира корабля к командиру группы запуска. Но сейчас было не время, им просто следовало убедиться, что большой и тяжелый аппарат не поврежден при запуске. Доложить по самолету. Высота 60, скорость 290, курс 170. Мы в секторе 2, сектор свободен. Все системы стабильны. Новый курс 210, механизацию убрать приступить к набору высоты до эшелона 5-2-0. Примерно через десять небольших минут залитый дождем, идущий вслепую самолет, пробил верхнюю границу облачности и оказался совсем в другом, почти призрачном мире. В небе ослепительно, каким-то нереальным фиолетовым светом светило солнце, белая груда облаков Скрывали землю, и самолет парил над облаками. Один на всю Вселенную. Борт, эта группа запуска, мы готовы. Приступайте, передаю командование. Командир группы запуска, командование принял. Курс, скорость без изменений. Принято. Запуск тяжелого беспилотного бомбардировщика с борта летающего космодрома. Задача не из простых. До этого они запускали многоразовые космические корабли, но у них был собственный разгонный блок, и вся их задача была уйти в нужный момент ниже. Здесь же первым делом требовалось запустить двигатели беспилотного стратега, добиться нужной тяги и только потом начать процедуру расстыковки. Причем резкий маневр самолета-носителя неминуемо привел бы к катастрофе. Дело в том, что, когда самолет-разгонщик резко уходит вниз, воздушный поток тоже срывается вниз, и стартовавшему аппарату не хватает воздуха, он проваливается. Какое-то время, недолгое, но это смертельно опасно, разгонщик и аппарат летят почти параллельно, и только потом они начинают отходить друг от друга. То, что находилось во обширном брюхе самолета-разгонщика, Больше всего напоминало Центр управления полетами космических аппаратов, только в миниатюре. Четыре поста управления с большим экраном и собственным экраном у каждого поста. Четыре резервных поста, станция разведки и наведения. Этот самолет виделся не только как разгонщик, но и как прообраз дирижера. Так должен был называться самолет управляющий, дирижирующий самыми разными средствами защиты и нападения, как пилотируемыми, так и беспилотными, опознающие цели и выдающие решения для стрельбы, обменивающиеся данными со спутниками и штабами. И все с расстояния от тысячи километров и больше. Сейчас группа запуска занималась самым сложным процессом. Подготовкой к запуску беспилотного стратегического бомбардировщика, который самолет-разгонщик поднял пока что на высоту 5000 метров. «Прошу эшелон 1020 по готовности доложить. Есть. Эшелон 10.20. 10 тысяч метров. Стартовый эшелон для бомбардировщика и почти предельный для разгонщика. Самолет все-таки тяжелый. Внимание! Начинаем процедуру «1» объявляю контроль функционирования бомбардировщики не было ни единой живой души но контроль чем то походил на контроль функционирования подводной лодки каждый оператор отвечал за свой участок на экране перед одним из операторов таблица пропала вместо нее появилось изображение вся спина самолета разгонщика была покрыта теплоизолирующей плиткой для того чтобы работающие двигатели Бомбардировщики не повредили самолет. Изображение двинулось вправо, потом влево. Стали видны плывущие в нескольких тысячах метров под самолетом облака. Потом на экране появилась сетка, сложная система прицеливания, способная увидеть и выделить одиночную цель с расстояния в несколько десятков километров. Там же, на экране, выделялись неприоритетные цели — краткое состояние систем самолета, положение самолета относительно земной поверхности. Оператор несколько раз сменил условия, чтобы проверить работоспособность системы. Наведение, ориентация, норма. Стронулись с места, отклонились сначала вниз, потом вверх за крылки, что вызвало тряску самолета-разгонщика. Управление, норма. В глубине самолета, в обширных бомбовых отсеках, Одна за другой загорелись четыре зеленые лампочки. Система протестировала подвешенное вооружение. Вооружение норма. Наведение, ориентация, вооружение норма. Приступить к запуску двигателей. Борт. Приступаем к запуску двигателей. Беспилотный бомбардировщик летал на четырех больших турбореактивных двигателях. Лицензия на которые была закуплена у фирмы Гуга Юнгерс ГМБХ одного из основных мировых авторитетов в области тяжелобомбардировочной авиации. Дело было в том, что двигателями «Юнкерса» из-за унификации воспользовались хортами, на основе конструкций которых строился этот бомбардировщик. При его создании и так решалось слишком много сложных конструкторско-технологических задач, чтобы добавлять к ним еще и постройку нового турбореактивного двигателя и вписывание его в планер самолета, спроектированный под другой двигатель. Разница заключалась лишь в том, что на Земле двигатель запускался с подачи сжатого воздуха. Здесь же следовало просто открыть заслонки и, набегающий поток воздуха, сам раскрутить лопатки и турбин. Нужно только уловить момент, когда частота вращения достигнет необходимого значения. Один за другим заработали оба двигателя, связку, еще жестко сцепленную между собой, бросило вперед, но командир корабля-разгонщика уловил этот момент, подал руды назад, выровнял скорость до нужной. Теперь часть тяги, необходимой для полета сцепки, давали двигатели-разгонщика, а часть — двигатели-беспилотника. Фаза 2. Приступить к расстыковке. Проверить стыковочные узлы. У каждого стыковочного узла имелась прикрепленная видеокамера. Стоит только какому-нибудь узлу повредиться при взлете, и расстыковка закончится тяжелой катастрофой. Один за другим операторы подтвердили исправность узлов и готовность к расстыковке. Борт — это группа запуска, включая обратный отсчет, готовность 30. Принято. Командир разгонщика положил руку на руды, готовясь ювелирно дозировать тягу двигателей в необходимый момент. Сейчас, как никогда, были важны синхронные действия группы запуска и пилотов-разгонщика. На табло цифры бежали к нулю. Самолет трясло от воздушных потоков, создаваемых работающими двигателями, стратега-беспилотника. Когда на табло ничего не осталось, кроме трех нулей, командир группы запуска нажал красную кнопку на центральном терминале и восемь замков синхронно. Синхронность выверялась с точностью до тысячных долей секунды, как на космических аппаратах. Расстыковали беспилотный самолет и самолет-носитель. Все это демонстрировалось на большом экране. На спине самолета-носителя были установлены специальные видеокамеры. Настал свертельно опасный момент. Если один самолет летит над другим самолетом, Возникает сильно тряска. Нижний самолет как бы ворует у верхнего воздушный поток. В любой момент верхний самолет может просто свалиться на нижний, накрыть его сверху, и оба они перейдут в неуправляемое падение. Есть расстыковка. Очки с первой по восьмую расстыкованы. Командир разгонщика без команды буквально на миллиметр сдвинул штурвал, уходя вниз. Рука его была твердой, несмотря на тряску. Один из операторов группы управления сделал то же самое, чуть отклонил рули высоты, позволяя беспилотнику уйти вверх. И только когда беспилотник в камерах, установленных на самолете разгонщики, стал по размерам походить на небольшую птицу, все вздохнули с облегчением. «Что это, господа?» Те, кто находился в подземном пункте управления, были поражены масштабностью картины. Чего-чего, а такого они не ожидали. Это, господа, не что иное, как тяжелая бригада в обороне. Мы, к сожалению, не смогли воспроизвести ее движущийся но, поверьте, и статичные, и движущиеся мишени наши новые виды вооружения уничтожают без промаха. Зрелище и в самом деле было поразительное. Вот гаубицы, они в задних рядах четырех десятках километров от основного поля боя. Поддерживают сражающихся огнем. Вот штурмовые самоходки, вот бронетранспортеры, вот боевые машины пехоты. Настоящая бронированная армада. Все это господа прикрывают системой ПВО. Но они бессильны против того, что приближается сейчас к этой бригаде. Тут поможет только стратегическая система ПВО. Но и ее можно отвлечь или заранее уничтожить. Так стратегическое ПВО участвует в игре или нет? Безусловно, господа. Безусловно. Установка НЕВА участвует в игре. Ее задача обнаружить и уничтожить стратегический беспилотный бомбардировщик нового поколения, который сейчас идет на предельной высоте. Операторы понимали, что шансов против развернутого батальона НЕВЫ у них практически нет. В жизни... Стратегическое ПВО никогда не подводится так близко к линии фронта. Ее уничтожают ударами других, менее ценных систем, иногда самоубийственными ударами. Но если им удастся подкрасться на рубеж пуска, можно будет считать, что задача выполнена. Огромная птица висела в сверкающей выси, задыхаясь от недостатка воздуха. Германские моторы поднимали ее все выше и выше до предельных 22 тысяч, или эшелона 22 0 У бомбардировщика тоже были козыри, но он получал данные о расположении противника со спутника не мог нанести удар с предельной высоты и расстояния. Сам бомбардировщик засек, махнувший по нему поисковый луч локатора, перешел в режим прорыв минимальной радиолокационной заметности. Режима прицеливания, остро направленного изучения локатора, пока что не было. — Есть цель! — первый оператор Невы говорил шепотом, словно боясь впугнуть птицу, находившуюся от него в сотне километров. — двадцать 22000, тысячи, скорость 840, угол места цели 27, цель малозаметная, контакт неустойчивый. — Паша, это стратег! Ни о каком визуальном опознании Через столб на такой дальности И при таком угле места цели Речь быть не могло И вот теперь-то перед Денитчиками стала непростая дилемма Ракеты-невы Были настолько совершенны Что могли и сами засечь цель В том числе малозаметную. Если сейчас включить Режим прицеливания То птица либо уйдет, либо отстреляться И то и другое проигрыш А проигрывать Зенитчикам совсем не хотелось. Слишком много на сегодняшний день было проигрышей. И командир огневой установки принял решение: "Волк я, Янива, прошу разрешения произвести учебный пуск по цели боевой ракетой, самоуничтожение после наведения". Как поняли, прием. В бункере полковник Ман хотел было выругать последними словами инициативного зенитчика, но он наткнулся взглядом на разрешающий жест цесаревича. В конце концов, каждому в игре надо давать шанс. Невая Волк. Учебный пуск разрешаю. Самоуничтожение по захвату цели есть. Внимание расчета. Поступил приказ на учебный пуск. Рассчитать огневую задачу для двух ракет. Мало заметна цель. Эшелон 22.000, тысячи. Скорость 840. Угол места цели 29. Начал синхронизацию. Есть цель. Есть зона. Наведение по сектору. Выдал цель вручную. Локатор в поисковом режиме. Есть синхронизация по высоте. Есть синхронизация по дальности. Есть синхронизация по скорости. Есть цель, есть зона, есть готовность, есть разрешение. Одна за другой ракеты. огнехосты, вестницы, смерти. Выходят из контейнеров. Устремляются в свой короткий, полный ярости полет. Первая ракета вышла. Вторая вышла самонаведение на ракетах это звучит, но на деле выглядит не так замечательно какой объем аппаратуры можно вместить в головку ракеты да еще если учесть, что ракета одноразовая если самолет в километре он летит, он пышет жаром и сопел турбин, это одно а вот если самолет в сотни километров в двадцатикилометровой выси да еще он и малозаметный В кабинке поста в руках у командира группы тикал секундомер, отсчитывая время жизни ракет. Оно было коротким. Первая самоликвидировалась. Вторая самоликвидировалась. Командир, скачок! Он открыл бомбалюки Быстрее, локатор в режим прицеливания. Но было уже поздно. Впрочем, было поздно и тогда, когда они решили запустить две ракеты на удачу. Бомбардировщик, возможно, и погиб бы но свой смертоносный груз сбросил бы гарантированно. В 22-километровой птица открыла бомбалюки, и три огромных цилиндра с заостренными носами вывалились в разряженный воздух. Через несколько секунд свободного падения у них выросли управляющие плоскости, до этого прижаты к телу боеголовки. Три боеголовки устремились вниз... Через две минуты с небольшим, как раз примерно в это время, бомбардировщик должны были поразить ракеты, если бы их выпустили сразу и с нормальным прицеливанием. Из бомболюка была выпущена еще одна, последняя боеголовка. Каждая такая боеголовка представляла собой своего рода мини-бомбардировщик, не имеющий двигателя, но имеющий управляющую плоскость и способный корректировать полет. Каждый такой мини-бомбардировщик имел шесть отдельных бомбовых отсеков, в которые мог загружаться бомбовый груз с самого разного назначения, а также система сканирования местности. Если, к примеру, стояла задача уничтожить большую группу целей, североамериканцы наносили удар крылатыми ракетами, каждая из которых имела собственную систему наведения. Здесь же Система распознания целей была всего одна. На мини-бомбардировщике, а на самих боеголовках системы наведения были куда проще и дешевле. Все четыре планирующие боеголовки достигли цели одновременно. Датчики распознали множество бронированных, замаскированных целей. Датчики системы распознавали большие массы металла. Кроме того, они нацеливались только на те массы металла в которых имелся источник тепла, двигатель. На полигоне были расставлены бронированные коробки. Для имитации работы двигателя в каждую поставили по зажженному туристическому примусу. Каждая боевая часть весом около шести килограммов сбрасывалась в строго определенной точке, каждая выпускала свой собственный маленький парашютик, а потом уничтожала цель ударным ядром. Процесс был чем-то схож с процессами, происходящими при взрыве кумулятивного заряда. Но точную его природу физики не познали до сих пор. Привок раскаленного металла, разогнанного до сверхзвуковой скорости, приходится в крышу, в самую незащищенную часть любого бронеобъекта. Это было что-то вроде мин типа ТМ, пробивающих любой бронеобъект насквозь и имеющихся на вооружении лишь в российской армии. Все происходило очень быстро. Вот только что на поле мрачными рядами стояли бронированные корпуса, устаревших самоходок, гаубиц и БМП. Миг! И панорамам мишенного поля закрыл огонь и дым. Для большего эффекта в каждый корпус мишени положили ветошь, пропитанную соляркой, и сейчас она загорелась. Получаем данные. Поражение 62%, господа. То есть... 62% от наличной техники противника выведены из строя одним ударом одного бомбардировщика. Но и бомбардировщик, скорее всего, был бы сбит, господа, заметил кто-то. Да, но кто же пошлет стратега на неподавленную ПВО, причем одиночную машину, сходу возразили представители ЦАК. Господа, получается, что армия может быть уничтожена таким вот ударом? Да бросьте, это тепличные условия. А в чем они тепличные? Здесь были системы ПВО, и расчеты знали о предстоящем налете. Ты уверен, что в жизни они не продрыхнут за пультами, пока не станет поздно? У североамериканцев и такой ПВО нет. Весь континент голый. Надо делать бронированные кабины для расчетов ПВО. Если выбьют операторов, нехорошо с. Увеличат заряд только и всего. И все равно надо делать. Оператора ПВО не один год готовить. Включили свет, споря и даже переругиваясь, отцы командиры потянулись на воздух. На губах цесаревича играла легкая полуулыбка. Он увидел все, что хотел, и подтверждение тому, о чем они говорили в клубе молодых офицеров, было налицо. Армию следовало перестраивать полностью. Старая схема, дивизия, полк, батальон, рота не годилась ни к черту. Бригадная система не лучше. Пришло время кардинально менять, ломать самое святое, что было в любой армии, командную вертикаль. Представьте себе, малые, рассредоточенные на местности группы бойцов. Каждая из них заброшена в стратегический тыл противника с определенной задачей. Их могут разделять сотни километров, но при этом они имеют возможность обмениваться информацией и выполнять поставленные им задачи. Наступает армия, большая. Каков темп продвижения механизированной дивизии? Ну, возьмем 200 километров в сутки. По России больше и не получится. Но если брать Японию с ее планами на Сибирь, там, учитывая характер местности, дай бог, если километров 40 в сутки сделаешь. Они наступают. Да вот проблема. В стратегическом тылу одна за другой взрываются электростанции, заводы, плотины, крупные железнодорожные станции. Возможно, при этом используются ядерные фугасы. В оперативном тылу быстро перемещающиеся группы диверсантов совершают налеты на штабы, склады горючего и боеприпасы, выводят из строя транспортные средства. У каждого государства имеются болевые точки. В континентальной Японии, например, это реки и плотины на них. Страшно подумать, какие произойдут наводнения, если их взорвать. Это линии электропередач. Их невозможно надежно прикрыть от диверсий. Вот и не надо никаких давать генеральных сражений. Не надо гробить людей и технику. Нужно бить по болевым точкам противника. Сорвать наступление еще до его начала за счет действия разведки и спецназа. Если сорвать не получилось, и наступление все же началось, основные усилия следует приложить к тому, чтобы дезорганизовать и оперативный, и стратегический тыл противника. Сорвать подвоз всех видов припасов, группировки, вторжения, и за счет этого победить, не побеждая. Ни одна группировка вторжения не сможет наступать без боеприпасов и горючего. В этом свете особое значение приобретает авиация, как средство ударов по целям в оперативном и стратегическом тылу. Особое значение приобретают артиллерия и ракетные войска. Особое значение приобретает флот, если начнется вторжение с другого материка. Он сможет изолировать группировку вторжения и саму страну, которая ее послала а также нанести по ней удары возмездия. Флот может задушить в тисках блокады любую страну, особенно ту, которая зависит от мировой торговли по воде. Догадываетесь, о каких странах идет речь? Вот-вот. Армия нужна для войны. Флот нужен, чтобы война не состоялась. Ну и сухопутные войска нельзя полностью сбрасывать со счетов. Это костяк армии. Просто нужно досыщать их современными средствами связи, разведки и управления. По-видимому, менять структуру. Остро нужны командиры, способные быстро формировать группировки, необходимые для выполнения конкретной задачи с использованием разных родов войск. И умело управлять ими в бою. Временная сводная оперативная группа. Вот Альфа и Омега новой армии. Современный офицер. Должен уметь и получить данные о противнике, и спланировать операцию, и выдвинуть мотострелков, и организовать прикрытие ПВО. И организовать нанесение ракетных, артиллерийских или бомбовых ударов в поддержку наступления, и провести зачистку и удержание захваченной местности. Ближе всего к идеалу современного офицера – десантники. И хочат действовать в отрыве от основных сил и полагаться только на самих себя во всем. Значит, десант должен стать кузницей сержантского и офицерского состава для армии, а всю армию нужно постепенно подтягивать к требованиям десанта. У десанта есть интересно, только для него разработана техника. А ведь сейчас порою скорость и точность важнее мощности, кто быстрее доставить, в нужную точку группировку войск с техникой, то зачастую и победил. Командир в такой сводной группе в основном сам себе хозяин. У него есть зона ответственности, в ней он действует самостоятельно. Время, время, время. Пока ты запросишь инструкции у штаба, противник разгадает твои намерения, обнаружит твои силы и нанесет удар первым. Времени на штабную работу больше нет. Полевой командир, командир в СОГ, должен быть достаточно компетентным, чтобы самому получить разведданные, самому принять правильное решение и самому его реализовать немедленно, не теряя темпа, опережая противника. Полководцы будущих войн, среди которых немало дворян, однако были и простые, но талантливые офицеры, сейчас учатся воевать. Клуб молодых офицеров не был, как это виделось некоторым иностранным спецслужбам, площадкой для подготовки государственного переворота. Какой смысл, если бы главе клуба наследник престола? Самое главное, что при смене государя на троне происходили перемены и в жизни. Вместе с новым и молодым императором к власти приходили молодые, по-новому смотрящие на мир люди. Это не позволяло... Важнейшим государственным структурам, таким, например, как военное министерство и генеральный штаб, погрязнуть в косности и превратиться в убежище для генералов, смакующих битвы минувших дней и, как черт Ладана, боявшихся всего нового. И клуб молодых офицеров не был единственной структурой, которую возглавлял наследник. Существовали точно такие же и в экономической, и в научных сферах. Так обеспечивалась передача власти, так обеспечивалось развитие страны. Выйдя все неосознанно, пусть к тому и не было команды, выстроились в подобие строя, ждали слова наследника. «Господа, я удовлетворен увиденным». Цесаревич немного помолчал, прежде чем продолжить. «Ни одна страна не может существовать, если не смотрит в будущее» если упиваться прошлыми победами и нынешним величием. Будущее — вот истинный эликсир жизни империи. Будущее — это то, что спасает нас от небытия. Я раз, что повстречал столько людей, которые думают о будущем империи, заботятся о нем, стремятся в него. Пусть спотыкаются. Путь в будущее не лишен ухабов. Я прошу все конструкторские бюро, все частные товарищества и казенные заводы, продукция которых была сегодня продемонстрирована, войти с прошением на высочайшее имя, где изложить свои планы на будущее, а также трудности, имеющиеся в их реализации. От себя. От себя могу сказать, что к этим проектам будет проявлено самое пристальное внимание. Отдельную благодарность хочу выразить за отличную организацию смотра офицерам и нижним чинам полигона. Вы поработали на славу. Молодцы. Подождав, пока прогремит положено в этом случае троекратные ура, Цезаревич бросил еще одну фразу. Все ее тогда восприняли несерьезно, но будущее показало, что она была более чем серьезной. Возможно, господа, скоро мы увидим все показанное в настоящем бою. Тогда на эти слова, брошенные кабой мимоходом, никто не обратил внимания. Но получилось так, что все это и в самом деле пришлось применить в бою. И очень скоро.